Глава тридцать Проснулась Эрика около шести утра. В окна светило солнце. Она вышла в гостиную. Питерсон уже ушел, прицепив к холодильнику записку. — Спасибо, босс, простите, я сливел себя, как свинья. Спасибо, что позволили переночевать у вас на диване. До встречи на работе. Джеймс Питерсон. Она была рада, что он не завершил свое послание поцелуем и надеялась, что их рабочие отношения не будут осложняться напряженностью. На работе напряженности и без того достаточно. Не хватало еще привносить в нее проблемы личной жизни. Эрика шла к моргу по длинному коридору, где было прохладно и тихо. Она нажала кнопку звонка и подняла лицо к маленькой видеокамере, что висело над дверью. Раздалось пиканье, большая стальная дверь шипением отворилась. На Эрику выплыли клочья пара. «Доброе утро!» — поприветствовал Эрику Айзек, встречая ее в дверях. Он все еще был в синей униформе, местами испачканной в крови. Они пошли через большое помещение секционной. На полу черно-белая плитка викторианской эпохи, выложенная геометрическим ромбовидным узором. Потолок высокий, окон нет. На стенах белый кафель. Вдоль одной стены ряд металлических дверей. В центре помещения четыре секционных стола из нержавеющей стали. Три пустые блестели в ярком свете флуоресцентных ламп. На столе, что стоял ближе других к ходу, лежало тело Джека Харта. Миниатюрная молодая китаянка, одна из ассистента Кайзека, зашивала длинный уваяобразный разрез, начинавшийся под попком. Она уже выполнила половину работы, дошла до грудины, и теперь осторожно сшивала кожный покров, подбираясь к той точке, где разрез расходился к плечам. Стижки были аккуратные, но крупные и выпуклые. Как и в случае с Грегори Монро, в крови обнаружен высокий уровень флонитрозапама, сообщил Айзек. Препарат он принял в жидкой форме. В пивном бутылке, что стоял на его тумбочке, тоже содержалось большое количество флонитрозапама. «Значит, его накачали наркотиками?» — спросила Эрика. «В его крови уровень препарата выше, чем у Грегори Монро. Случайно это вышло?» Или так было задумано, не могу сказать. В отличие от Грегори, Монро Джек был моложе и находился на пике физической формы. Крайне мало телесного жира, хорошо развитая мускулатура. «Возможно, убийца счел, что нужна более сильная доза, чтобы обездвижить его», — рассудила Эрика. Они обратили взгляды, на ассистентку та грудь, стягивая воедино грудные мышцы. «Думаешь, убийца один и тот же человек?» Я этого не говорил. Почерк очень похож, но делать выводы — ваша работа. Хорошо. Причина смерти? — спросил Эрика. Асфиксия. Задохнулся в полиэтиленовом пакете, туго стянутом вокруг его головы. Лицо у него не такое, как было у Грегори Монро. Оно все в красных отметинах, да и кожа имеет какой-то странный оттенок. Грегори Монро задохнулся быстро, за одну-две минуты. Джек Хард благодаря натренированным легким, способен был в состоянии стресса задерживать кислород, поэтому признаки симптома асфиксии выражены очень ярко. Красные крапинки на его лице свидетельствуют о петехиальном кровоизлиянии. Синюшность кожных покровов, проявление цианоза, кожа изменила цвет вследствие нарушения кровообращения. Внутренние органы тоже испещрены точечными кровоизлияниями. Как по-твоему? Сколько времени он умирал? Четыре, пять, может, шесть минут. Руки у него были связаны за спиной, но не исключено, что он метался и сопротивлялся, вынудив убийцу ударить его. Удар был нанесен по лицу, о чем свидетельствует подбитый левый глаз, ссадина в области гоп и десен также позволяют предположить, что лицо подверглось внешнему давлению. А еще взгляните вот на это. Айзек приблизился к трупу. Его ассистентка отступила в сторону. И он осторожно открыл рот мертвеца. «Боже!» — выдохнула Эрика. «Он почти откусил себе язык», — подтвердил Айзек. «Это была ужасающе долгая, затяжная и мучительная смерть». «Есть признаки сексуального насилия?» «Нет». Айзек кивнул, и его ассистентка снова взялась за работу. Безжизненное тело чуть дернулось, когда она пропустила нитку сквозь кожу и туго затянула петлю. Эрика отметила, что распоротая кожа сознанки больше похожа на окрашенный пластик, чем на человеческую плоть. «Еще кое-что хочу тебе показать. Пройдем мой кабинет», — пригласил ее Айзек. В его кабинете в сравнении с помещением морга было тепло. В окно, что находилось высоко на стене, строился солнечный свет. Сама комната была уставлена книжными полками с медицинскими справочниками. К акустической системе Болс. Был подключен светящийся айпот, На столе полный порядок. На экране ноутбука заставка в виде вращающихся кубиков. Джека Харта задушили таким же пакетом, что и Грегори Монро, сообщил Айзек, беря со стола прозрачный пакет с вещественным доказательством. В нем лежал измятый полиэтиленовый пакет с крапинками засохшей крови и какого-то белесоватого вещества. На белом шнурке тоже запеклась кровь. «Что это значит?» «Из одного и того же супермаркета?» — спросила Эрика, забирая у него пакет. «Нет. Эти пакеты изготавливают специально в помощь самоубийцам. Так называемые суицидальные пакеты или пакеты смерти. Мне следовало сообразить это еще в первом случае. С Грегори Монро. А меня осенило лишь тогда, когда я снова увидел такой пакет на голове Джека Харта. А что в нем особенного? Почему нельзя воспользоваться обычным полиэтиленовым пакетом из магазина? Не так-то просто натянуть пакет на голову и ждать, когда задохнешься. В нас заложен инстинкт не дать себе задохнуться. Мы называем это гиперкапнической тревожной реакцией. Человек, лишенный поступления в организм кислорода, в панике разрывает пакет. Как видите, суицидальный пакет длинный, не прилегает плотно к голове. В нем еще остается пространство. Идея состоит в следующем. Надеваете пакет на голову, вставляете под шнурок трубку и затягиваете его на шее. Но не очень туго. Ведь через трубку нужно закачать инертный газ, либо азот. Люди канистрами покупают гели для надувания воздушных шаров. Газ при вдыхании гасит панику, ощущение нехватки воздуха и рефлекторное сопротивление в бессознательном состоянии. То есть убийца... «Должен был специально купить именно такой пакет?» — уточнила Эрика. «Да? Где?» «Полагаю, по интернету, на специальных сайтах», — ответил Айзек. «То есть, в принципе, мы можем достать список людей, которые покупали такие пакеты?» — Спросил Эрика. Но это как вы решите», — сказал Айзек. Когда они закончили, Айзек проводил Эрику к выходу. «Тебе надо выспаться, вид у тебя измотанный». — заметил Эрика. — Посплю. Айзек нажал на кнопку, и железная дверь открылась. М -м — Я знаю, что на следующей неделе двухлетняя годовщина. Эрика остановилась, повернулась. — Гибели Марка, — докончила она за Айзека, глядя ему в глаза. — Да, гибели Марка. Если захочешь отметить, я к твоим услугам. Не захочешь — тоже не беда. Можем пойти куда-нибудь или побыть дома. Я просто не хочу, чтобы в этот день-то была одна. Эрика улыбнулась. — Надеюсь, я буду расследовать данное дело. Это меня отвлечет. — Конечно. Просто знай, что я всегда рядом. — Спасибо. — Как дела со Стивеном? Айзек виновато уставился в пол. — Хорошо. — Переезжает ко мне. Эрика кивнула. — Не осуждай меня, — добавил он. «Не мне тебя судить», — сказала Эрика, выставляя вперед ладони. «До встречи». Она широко улыбнулась ему и зашагала прочь по длинному коридору.